Этот день, 19 февраля 1868 года, я запомнил навсегда. Одевшись, мы ступили на дно Атлантического океана на глубине 300 метров. Наступила полночь. В воде было темно. Капитан указал мне на красную точку, мерцавшую словно костер в двух милях от Наутилуса. Что это за огонь, горящий под водой? Электрический феномен? А может быть, здесь, в глубине океана, я найду целую колонию изгнанников, таких же, как наш капитан? Странные мысли преследовали меня. Через полчаса мы приблизились к подводной горе. Гора эта оказалась вулканом. В широком жерле кратера клокотал огонь, как чудовищный факел, освещая равнину, лежащую у его подножия. Перед моими глазами возник мертвый город, грудо развалин, обвалившиеся стены, опрокинутые арки храмов, Лежащие на земле колонны. Вдали виднелись остатки величественного акрополя. Это была новая помпея. Где я находился? Капитан Немо нагнулся и куском мелового камня начертил на скале. Атлантида! Словно молния пронзила мой мозг. Атлантида! Атлантида Платона! Потонувшая страна, о которой знали, что она находилась по ту сторону геркулесовых столбов и населяла ее могущественное племя атлантов. В летописях Платона сохранились сведения об Атлантиде. Однажды мудрые старцы из Саиса, города, существовавшего уже 800 лет, рассказали Салону, как один древний город был захвачен и разрушен Атлантами. По их словам, власть Атлантов распространялась даже на Египет. И вот катастрофа! В одну ночь Атлантида исчезла с лица земли. Только самые высокие вершины Мадеры, Азорских и Канарских островов, островов Зеленого мыса, уцелели над поверхностью океана. Капитан стоял неподвижно, созерцая этот грандиозный пейзаж. Я нагнулся, И поднял на память длинный камень осколок погибшей цивилизации. Капитан Немо окинул последним взглядом затонувший город и сделал знак следовать за ним.